«Эй, вы!» — позвал он, обращаясь к занавескам, которые, казалось, еще слегка колыхались после исчезновения незнакомки. Наверное, она спряталась за ними? Но ответа не последовало. Сначала Чарли был несколько этим озадачен, но потом он сообразил, что девушка должна быть смущена и напугана. Ничего удивительного в этом не было. Даже для рождественской ночи шутка была не слишком удачной. «Эй, выходите!» — снова позвал он, но на этот раз ответа он снова не получил. «Да выходите же!» — встав со стола, Чарли шагнул к занавеске, отдёрнул её в сторону, но там никого не оказалось. Только окно было открыто, хотя Чарли хорошо помнил, что запер его перед уходом на случай, если снова упадёт снег. Впрочем, он мог и ошибиться. Постояв немного, он отдернул и вторую занавеску, хотя никакой необходимости в этом уже не было. Он и так видел, что там никого нет. Определенно, с ним произошло что-то странное. Женщина была. В этом Чарли нисколько не сомневался. А раз так, значит, она непременно должна быть где-то в комнате, потому что снег под окном лежал совершенно нетронутым. На нем не было никаких следов. Ну, а раз так, то он ее найдет и сделает ей допрос с пристрастием. Конечно, Чарли успел заметить, что незнакомка была очень хороша собой. Однако в данный момент это его нисколько не занимало. Он твердо решил, что не должен позволять никому из местных подшучивать над собой и тем более тайком пробираться в его дом, даже если это будет очаровательная девушка. «Должно быть, где-то на первом этаже...» Она каким-то образом открыла одно из французских окон, — решил он, поскольку входная дверь была в полном порядке, а других способов попасть внутрь просто не существовало. Окна же, как знал Чарли, были довольно слабыми. Медные шпингалеты на них были сделаны на совесть, но за двести лет штыри и гнезда настолько разболтались, что стоило нажать посильнее, и запирающий стержень вылетал из пластины. Собственно говоря, старыми в доме были не только запоры на окнах. Все петли, щеколды, кронштейны и прочее — все было сделано еще тогда, в далеком прошлом, когда здесь жили Сара Фергюсон и Франсуа. Даже стекла в окнах были ручной работы, и кое-где на них были заметны неровности и потеки. Единственное, что было в шале относительно новым, это водопровод, подсоединенный к картезианской скважине, да еще электричество, которое Гледис провела только в начале шестидесятых. Проводка, кстати, успела состариться, и Чарли пообещал, что обязательно ее проверит, поскольку ни он, ни Гледис не хотели, чтобы из-за короткого замыкания дом, который и она, и ее предки так берегли, сгорел. Но сейчас мысли Чарли были далеки от проводки и разболтанных шпингалетов. Единственное, что его интересовало, — это неизвестная женщина — которую он только что видел в своей спальне. За занавесками Чарли уже проверил. Оставалось заглянуть только в чуланы и в ванную комнату. Но нигде не было даже следов таинственной незнакомки. И все же Чарли не оставляло такое чувство, что за ним наблюдают. Эта женщина была где-то здесь, рядом. Вот только где. И как она ухитрилась так быстро и ловко спрятаться, что он ее и не заметил. Не растаяла же она, в самом деле, в воздухе. «Эй, вы где?» — снова позвал Чарли.